Глава 46. Шторм и истина. И этот кто-то из близкого окружения ее высочества. Из-за нестабильного дара Мария редко покидала императорскую резиденцию. Значит, тварь все это время обитала во дворце. До недавнего времени оставила на Балтимера. Но после видения хозяина засомневалась. Внешне маркиз ничем не напоминал кузнечика. Впрочем, он мог прислуживать чудовищу, не зря же на его груди было странное клеймо, похожее на рабское. «Магическая нестабильность принцессы может быть обусловлена действиями охотника?» уточнил Аргвар. «Пока сложно сказать наверняка», задумчиво протянула Лиена. «Нужно провести углубленный анализ. Но в одном, я точно уверена, убивать Марианну тварь не планировала. По крайней мере, в ближайшем будущем». Проколы на её ауре очень аккуратные, практически ювелирные. «Скорее всего, монстр боялся лишиться удобного донора», — мрачно произнесла. Внутри все закипало от злости, хотелось лично испепелить тварь. Я уже не сомневалась, что в прошлый раз Саифа подставил именно охотник. Идея целителей стабилизировать огненный дар Мари за счет магии дракона была гениальной, но, похоже, кузнечик почувствовал, что добыча уходит у него из-под носа и намеренно выпил из жертвы слишком много силы. Зато со стороны все выглядело так, будто девушку едва не убила штормовая магия адмирала. Перед глазами вспыхнул образ Терезы, и змеиным шепотом прошелестели слухи Аныри, которые она пересказывала моей матушке. Золотая кобра умело жонглировала сплетнями, не позволяя костру наветов погаснуть, и по очереди клеветала то на Саифа, то на Аргвара. В змеиных интересах было любой ценой удерживать Мари во дворце. Ведь только там ее сыночек мог беспрепятственно тянуть из принцессы магию для себя или хозяина пустоши. А в Сапфировом крае девушка была для Балтимеров недосягаема. Только странно, почему Тереза пыталась настроить против Аргвара мою мать, но не императора? Неужели считала, что брак между владыкой и принцессой не помешает Браной дальше вампирить хрустальную энергию? Либо же до нашей с Маркизом свадьбы они планировали выкачать из Мари всю силу и затем переключиться на меня? «Светлейшая Ледильена, вы не могли бы проверить и мою ауру, сверив следы?» — спросила, желая подтвердить догадки. Отчего-то я была уверена, что отметины будут идентичными. Но, похоже, из меня Бран начал тянуть магию относительно недавно и использовал для этого помолвочный браслет. Впрочем, может, в одной из украшений принцессы также вживили вампирское плетение? Хотя, нет, не сходится. Лионель Кайран разработал пиявочный амулет, чтобы скрыть хрустальную магию любимой. О тайне Аида он узнал от Лиены. Значит, артефакт создал лет десять назад. Возможно, чуть позже, ведь на разработку уникального амулета должно было уйти немало времени. Да и Тереза не могла сразу прознать о изобретении. Скорее всего, Балтимера узнали о творении артефактора незадолго до моего совершеннолетия, и официальной помолвке, То есть года три-четыре назад. А до этого основным донором была именно Мари. Из нее энергию пили с раннего детства. В противном случае крылья принцессы проснулись бы раньше моих. «Вами, Алория, я займусь, едва стихнет шторм». Голос Ильены вырвал из размышлений. «У меня есть одна теория». Она на миг замолчала, окинув меня пристальным взглядом. На ауре принцессы два вида отмечен. Более свежие ранки значительно отличаются от ранних. Они еще тоньше и аккуратнее. Их нанесли с помощью специального устройства. Вампирский артефакт! Охнула. Нестыковки развеялись, словно дым. Теперь пазл собирался идеально. С появлением амулета Бран просто сменил методику, но продолжил паразитировать на чужой магии. Скорее всего. — ответила ведьма. — Поэтому после проверки вашей ауры предлагаю заняться помолвочным браслетом. — Я рассказала Льене о твоей идее активировать крылья рядом с амулетом, — добавил Аргвар. — Это может сработать, — продолжила ведьма. — Но в идеале перед тем, как провоцировать артефакт, я бы установила слежку за главным подозреваемым. Его реакция на наши манипуляции может о многом рассказать. — Вряд ли это возможно. Дракон покачал головой. Хозяин океана послал Алории видение. В нем Бран трансформировался в какого-то монстра, и, судя по всему, это случилось именно сейчас, в его столичной резиденции. Даже так, нахмурилась Ильена. Аргвар вкратце описал случившееся, а мы свои Шиво создали иллюзию обращения. Ведьма изучала ее долго и пристально, но, увы, опознать дивную тварюшку так и не смогла. «Никогда не видела таких когтей», — воскликнула Льена, закончив рассматривать морок. «Печать. По иллюзии сложно сказать. Очень хорошо, что вы все записали на сканер. Отдам снимки медиуму из Ковина. К утру у нас будет качественное изображение. Прекрасно, сможем увеличить клеймо и изучить подробнее». «Возможно, господин Тайши опознает печать», — предположила. «Возможно», — согласилась Ильена. Я поговорю с ним утром, а пока... Она обернулась к окну. Шторм почти утих, похоже, пора подниматься на гору. Этого момента я ждала с нетерпением и одновременно боялась. До безумия хотелось проверить наши догадки, но... Вдруг мои крылья неправильно среагируют на грозовых элементалей. «Лиана, ты говорила о какой-то теории», — напомнил Аргвар. «Да, я почти уверена, что магию тянул именно Маркиз Балтимер». Задумчиво протянула ведьма. Бран старше Лори на 15 лет. Зная о его чудовищных особенностях, Тереза наверняка изучала родословные аристократов, вычисляя кровь Фейри. А затем каким-то способом проверяла новорожденных девочек. Это единственное, что может объяснить спешку с вашей помолвкой. Так и есть. Наши матери договорились о браке в день моего рождения, задолго до того, как проснулись крылья. На брак с принцессой Бран претендовать не мог, поэтому вцепился в Лори. Продолжил ее мысль Аргвар. Верно, скорее всего Мариану он использовал как временного донора, пока крылья Лории не вошли в полную силу, добавила Лена. От инициированной Фейри больше толку, поэтому свою невесту маркиз долгое время не трогал. Но, похоже, одной жертвы ему уже недостаточно. Думаете, он все-таки охотник? — уточнила. — Почему тогда когти не похожи? — Возможно, дело в блокираторе, — предположила Льена. — Или в нем совсем мало чудовищной крови. — Возможно, — растерянно повторила. — Но почему Бран не убил нас? После того, как кузнечик съедал Фейри, он мог десятилетиями поддерживать человеческий облик за счет внутренних запасов. Энергии, выпитой из меня и Мари Маркизу, хватило бы на полвека, не меньше но по какой-то причине он рисковал, выуживая силу по капле. «А вот это, дорогая моя, зависит от того, для чего ему нужна ваша магия», — ответила Лена. «Либо он хочет окончательно запечатать тварь внутри себя и стать обычным человеком, либо же, если его вторая ипостась насильно заблокирована, желает освободить монстра». От слов ведьмы пробирала зноб. Я не собиралась защищать Брана. Но страшно представить, каково это, когда внутри тебя живет кровожадная тварь, и ты вынужден каждый день бороться с ней. Еще страшнее, если маркиз не пытался сражаться, а жаждал окончательно перевоплотиться в чудовище. Даже если целью было запечатывание монстра, это не оправдывает совершенные преступления. В голосе Аргвара проскользнули стальные нотки. Нет, прошептала зябка, поежившись, не оправдывает. Ментальное воздействие и подавление чужой воли, магический приворот, энергетический вампиризм — все это противозаконно, и судить Балтимеров следует со всей строгостью. Мы не выбираем, кем родиться. Я тоже не просила богов о хрустальном даре и предпочла бы жизнь обычной целительницы, но никогда бы не смогла осознанно вредить кому-то, чтобы защититься от охотников или контрабандистов. Как и Мари. Принцесса каждый день сражалась с пламенем внутри. Нестабильная магия причиняла ей невыносимые страдания. Но я знала, что она скорее погибнет, чем согласится вылечиться за чужой счет. Абран согласился. И это говорило о многом. «Версию с государственным переворотом тоже рано сбрасывать со счетов», — продолжил Аргвар. «Не исключая, что на принцессу охотились не только из-за хрустальной магии». Из троих дочерей Алвара огненный дар унаследовала лишь Мари а значит, она единственная могла претендовать на престол. Если с ней что-нибудь случится, или совет признает принцессу неспособной удержать власть, трон перейдет ее супругу. Или десять сильнейших магов Леркады изберут нового правителя из числа ближайших родственников императора. Брак с владыкой мог одним выстрелом решить проблему с неконтролируемой магией Мари и наследованием престола. Совет единолично признал Баргвара новым правителем поэтому дядя так цеплялся за этот союз. Только не факт, что после высушивания хрустального дара принцесса смогла бы выносить здорового наследника. Зато мою магию Балтимеры долгое время берегли, позволяя крыльям полностью раскрыться и накопить достаточное количество силы. Это вполне вписывалось в версию с незаметным переворотом. В теории мой дар должен был уравновесить чудовищную ипостась нашего ребенка а мощная огненная магия Брана позволила бы ему претендовать на престол. Стоп! А Балтимер не мог усилить свой стихийный дар за счет принцессы. Встрепенулась. Маркиз всегда был сильным огневиком. Но в последние годы его мощь росла с невероятной скоростью. Он пояснял все уникальной системой тренировок, но, похоже, дело было не в этом. «Мог», — кивнула Льена. «Только проверить это невозможно». «Мы и эти следы нашли, потому что крылья принцессы наконец проснулись». Заметив наши недоуменные взгляды, ведьма создала иллюзорную женскую фигурку, охваченную ослепительным сапфировым сиянием. Местами аура Морока напоминала решето, и через эти просветы виднелись серебристые потоки магии. «Сейчас через проколы в ауре принцессы фанит энергия Фейри», пояснила Лена. Вступая в резонанс со штормовой магией духов, она подсвечивает повреждения, оставленные охотником. То есть до инициации крыльев Мари мы бы ничего не нашли? — уточнила. — Нет. Что ж, по крайней мере, можно не корить себя, что слишком поздно привезли принцессу к ведьмам. Я правильно понимаю, что вампирские плетения на браслете Балтимера мы будем искать по тому же принципу? — уточнил Аргвар. — Именно. — кивнула ведьма. Если украшение действительно выпивало из Алории магию, едва она активирует рядом с ним крылья, заклинание само потянется к ней. А снять с него слепки не получится, — с надеждой уточнила. Несмотря на все догадки, у нас по-прежнему не было ни единой улики. Даже запись трансформации не подтверждала, что именно Бран тянул из нас магию. А вот отпечатки его вампирских заклинаний... Сложно сказать, — задумчиво протянула Льена. Никогда раньше не работала с такими артефактами. Но если украшение сразу передаёт энергию Брану, в теории мы сможем засечь этот момент». Пресветлое только бы получилось». Возьмем браслет с собой на гору», — продолжила ведьма. «Возможно, элементали сумеют помочь». «Нам нужно приносить им какие-нибудь дары», — спросила, вспомнив о ритуале с обручальным кольцом. Нет, подарка хозяину достаточно. Верховная вновь обернулась к окну. И нам пора. Шторм закончился, но в воздухе еще полно магии. Идеальный момент, чтобы все проверить. Посреди комнаты вспыхнуло окно портала, и сердце сорвалось в от избытка эмоций. Подобные чувства я испытывала, когда Аргвар призывал фантом-охотника. Тогда я боялась, что узнаю в чудовище старого знакомого и в каждом начну видеть врага. На этот раз подозреваемый был всего один, и сомнений в его вине не осталось. Но на душе все равно скребли вурдалаки. Лицемерие и двуличие Балтимеров поражали, а продуманность их плана откровенно пугала. Я долгие годы жила в страхе и шарахалась от каждой тени, а мой главный кошмар все это время был рядом. Захаживал в гости, дарил цветы и украшения, затем возвращался на службу и пил магию из Мари, лишая ее шанса на спасение и стабилизацию Дара. «Мой жених, ее телохранитель, наш палач». «Лори», — хриплый, встревоженный голос дракона раздался у самого ушка. «Лена уже скрылась в портале, нам следовало поспешить, но ноги словно приросли к полу. Я так не кстати вспомнила прошлое». «Иду», — прошептала, цепляясь за Аргвара, как за спасительную соломинку. «Иду». «Все же судьба — странная штука». На сныри свела роковая случайность, она же открыла мне глаза на происходящее и помогла сбросить оковы змеиных наветов. Тот, кого я считала любовью всей жизни, оказался монстром и лжецом, а черный дракон, в котором видела лишь погибель, стал моей истинной парой и единственным шансом на спасение. Я уже не мыслила о своей жизни без владыки и мечтала как можно скорее официально сказать ему «да». Но для начала нужно разобраться со змеиным семейством и вторым охотником. Собравшись с духом, шагнула в ослепительный вихрь магического портала. В лицо ударил штормовой ветер, а в носу зачесалось от резкого аромата соли, горьких трав и грозы. «Алория, подойди ближе!» Голос ведьмы прогремел раскатом грома. Низкий, ракочущий, будто вобравший в себя всю мощь стихии. Я, не задумываясь, исполнила приказ а когда подняла взгляд, едва сдержала удивленный возглас. Роскошные огненные локоны Льены стали белыми, как снег. Они переливались инием и серебром, Издали издалека казалось, что в них запутались звезды или россыпь бриллиантов. Лишь подойдя ближе, я увидела, как между упругими локонами проскальзывают крохотные молнии и магические разряды. Еще ближе», — приказала ведьма. «Шаг». В скалу ударила молния, уши заложила чудовищного грохота и мир на мгновение утонул в кроваво красном сиянии я вслепую шагнула вперед и на плечи тут же легли тонкие но удивительно сильные ладони Хватко ведьмы была железная терпим приказ верховный просвистел, словно росчерк клинка я ничего не успела спросить только сцепила зубы когда меня приложила чужой магией дикой штормовой сводящей с ума Я не чувствовала боли, но и назвать ощущения приятными не получалось. Сила ведьмы кружила голову, звенела в ушах раскатами грома и перезвоном хрустальных колокольчиков. Она укачивала меня на своих волнах, просачивалась под кожу и лавы, растекалась по венам, вытягивая на поверхность все страхи и заставляя взглянуть в глаза давним кошмаром. Магия Фейри фонтаном выплескивалась в кровь, наполняя тело колоссальным количеством энергии а вокруг грохотала новая магическая гроза, и непроглядным туманом стелилось рубиновое зарево молний. Рокот волн, рычание штормовых элементалей, завораживающее пение льены и оглушительный перезвон моих хрустальных крыльев. Я впервые слышала их так ясно и звонко, и впервые ощущала себя настолько живой. Еще одна ослепительная вспышка. По щекам солеными дорожками потекли горькие ручейки, я не смогла сдержать слезы. Хотелось одновременно сбежать, безжалостно заглушив родную магию, и остаться здесь навсегда, раскрыв редкий дар на зло врагам и всему миру. Принять судьбу, от которой так долго бежала. Крылья пели и звенели, наслаждаясь долгожданной свободой, а мечты о будущем незаметно затягивали в свой водоворот, смывая старые страхи. Но вот в скалу последний раз ударила молнией, и все оборвалось так же внезапно, как и началось. Исчезли элементали, бушующая магия и грозовые тучи над головой. На горе остались лишь мы втроем и полыхающий черным пламенем браслет Балтимера. Наши догадки подтвердились. Проклятое украшение действительно тянуло из меня хрустальную магию. Но к таким перегрузкам оно оказалось не готово. Это... «Ваша сила выжгла вампирское плетение и...» На лицо Льены набежала тень, она запнулась и жестом попросила тишины. Элементали засекли портал прямо на границе с куполом. Через миг сообщила ведьма. «Похоже, хозяин браслета лично пожаловал в гости».